Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание. Роман. Год написания 1866 Роман Достоевского принадлежит к числу тех великих произведений мировой литературы, ценность которых возрастает для каждого следующего поколения. Подобно божественной комедии «Гамлету», «Фаусту», «Войне и миру», Преступление и наказание давно сделалось во всем мире одной из самых любимых и широко читаемых книг. Образ Родиона Раскольникова стал вечным спутником человечества. Роман — не только полное захватывающего трагизма, изображения обездоленности и социального зла. Это и апелляция к человеческой совести и разуму. Сердцевину преступления и наказания составляет психологическая история, И его нравственных последствий. Но главный герой Родион Раскольников, необычный преступник, свое преступление, убийство ростовщицы Алёны Ивановны — он совершает под влиянием созданной и выстроенной им системы идей, рассматривая это преступление как своеобразный социально-психологический эксперимент, который должен подтвердить не только в его собственных глазах, но и в глазах остальных людей правильность его теоретических выводов. Поэтому психологический анализ состояния преступника до и после совершения убийства неразрывно слит в романе воедино с анализом философской теории Раскольникова, которая представляется Достоевскому знамением времени, выражением идейных и нравственных шатаний представителей молодого поколения. Раскольников, одаренный от природы, умный и честный юноша. Уйдя от всех, как черепаха, в свою скорлупу, герой романа старается самостоятельно решить вопросы, которые рождают в нем сознание несправедливости окружающей социальной жизни. Раскольникову удается совершить задуманное убийство, но произведенный героем трагический эксперимент приводит к иному результату, чем тот, которого он ожидал. Шаг за шагом он убеждается в том, что мораль необыкновенных людей ему не по плечу. И дело не в слабости Раскольникова по сравнению с Магометом и Наполеоном, как ему представлялось вначале. Те смогли, а он не смог. Носителями истинной красоты и нравственности становятся теперь в глазах Раскольникова не те, кто ставит себя выше обыкновенных рядовых людей, а те, кто среди голода и унижений сохраняет в своей душе веру в жизни человека, нравственную стойкость и непоколебимость, глубокое отвращение к насилию, злу и преступлению в любых формах. Если бы Раскольников был другим человеком, способным притворяться, способным лгать и лукавить себе и другим, то вряд ли Достоевский избрал его своим героем. Но Раскольников, даже после совершения убийства, абсолютно честен и с самим собой, и с другими людьми. Вот почему его история есть, по мысли автора, история не падения, а нравственного роста героя. Совершив ошибку и осознав ее до конца, Раскольников не падает под тяжестью своей вины, но находит в себе внутренние силы для возрождения. Гибель его мрачной, бесчеловечной идеи становится источником нового, трудного роста живого человеческого начала его личности.